Глава 1. Апрельский денёк начинался прекрасно. Дождик, моросивший всю неделю и изрядно портивший мне настроение, наконец-то решил отвалить в чужие края. Небо было чистым и обещало тёплый солнечный день. Молоко не убежало, а овсянка, которую мы с мужем тихо Ненавидели и ели только для тренировки силы воли. Не пригорело, а кофе не залил плиту. И на автобус государственный я вовремя успела, не измазавшись по уши и с соседкой, стервой, занудой и сплетницей, не встретилась. Даже студенты решили взять выходной и не плевались бумагой, не болтали и не писали на партах. Никому не хотелось учиться, а мне не слишком хотелось их учить. Так что мы быстро провели занятия без шума и пыли и смотались якобы на пруд за образцами, а на самом деле по домам. Всё складывалось слишком хорошо. Стоило бы насторожиться, но куда там? Я была счастлива, как после прослушивания очередного выступления Жиреновского. Я решила устроить для нас с мужем маленький семейный праздник. Свечи, вино, лирическая музыка, танцы с продолжением в горизонтальном положении. Ники согласился со мной, сказал, что в апреле гормоны ещё сильнее требуют праздника, чем в марте, и пообещал приехать домой к 7. Оставалось полчаса до назначенного срока, и я сейчас следила за мясом, за пирогами с повидлом. которые обожал муж, и одновременно резала салат, стараясь не оставить в нем своих пальцев. Было уже полседьмого, когда в дверь позвонили. Я развязала передник, окинула взглядом стол и кивнула. Все готово. Осталось только подать на стол. И пошла открывать, на ходу поправляя прическу. Явился мой руки и... Слова застряли у меня в горле, потому что вместо Ники На пороге я увидела какую-то девицу. "Здравствуйте, Валентина Алексеевна", вежливо улыбнулась она. "Чего надо?", невежливо спросила я. Потом надела очки и оглядела гостью с головы до ног. "Мне надо с вами поговорить. А с чего вы решили, что мне это надо?" Я не торопилась впускать нахалку в дом. Быть грубой я тоже не боялась. Я её раньше в глаза не видела. Никто мне о ней не говорил, сама пришла. Вот пускай сама и объясняется. Хотя девица была красивая этой модельной красотой, высокая, под 2 м, перегидрольная, блондинка с голубыми пустыми глазами и фигурой кощей бессмертного, сплошные кости в разные стороны. Ну, если она и жвачку жуёт, Жуёт, точно, вон челюсти двигаются, как у американских суперменов или как у российских коров. Вы предпочитаете разговаривать на лестнице? спросила она. Я предпочла бы выкинуть её и захлопнуть дверь, но что-то подсказывало мне, не поможет. Ещё в окно полезет, стекло разобьёт. Косметика, лекарства, бытовая техника мне не нужны, или вы продаёте что-то ещё? Я ничего не продаю. В глазах женщины сверкнули молнии. Я особо не испугалась. Громад воды сейчас не редкость, и насмешливо прищурилась. Тогда о чём нам говорить? А вашему мужу? Я пожала плечами. Валяйте, заходите. Услышать какую-нибудь гадость я не боялась. Я люблю своего мужа, а он любит меня. И даже если он сбегал налево, мне наплевать. Это такие мелочи. Не верите? Ваше дело. Только я не вру. Я искренне считала, что муж может иногда гульнуть на стороне, набраться опыта, узнать что-нибудь новенькое, главное потом вовремя затащить его на просмотр в КВД. А всё остальное мелочи. Здоровый ливак укрепляет брак и приносит женщине милые маленькие сувениры. Блондинка с презгливой гримассой на тощие раскрашенные мордашки огляделась вокруг. Бедно живёте. В комнату не пригласите? Разуйтесь и проходите. Пожалуй, я плечами. Разувшись, блондинка значительно потеряла в росте. Я ей позавидовала. Вот хоть пристрелите, никогда не понимала, как можно носить сапожки на 15-сантиметровой платформе и не ночевать в травмпункте. Мой личный предел 10 см и то, не шпильки, а что-нибудь типа копыт. В гостинной незнакомка опять огляделась. "Решили устроить вечер на двоих, Валентина Алексеевна?" ехидно спросила она. "Должна вас огорчить. Вечер отменяется. Вы, наверное, мексиканских сериалов насмотрелись, дорогуша", покривилась я. "Говорите как коротко и по существу, а то я И на дверь показать могу шваброй. Блондинка упала в кресло и положила ногу на ногу. Будем знакомы, меня зовут Орландо Анн Кристаль. Ну, а вы можете называть меня просто Ольга. Меня вы уже знаете. Что дальше? Интересно, кто дал ей такое дурацкое имечко? Я знала мальчика, которого звали Дилижив. Дело Ленина живо. И девушку с именем Прапемая. Праздник 1 мая, но Орланда, или она не русская? Ладно, сейчас разберёмся, кто есть ху. Не знаю, как и начать. Валентина вы Алексеевна, перебила я. Хорошо. Валентина Алексеевна, вы знаете, кто ваш муж? Сиров Николай Игоревич, историк, работает в хранилище. Пожалуй, я плечами ошибаетесь. Я насмешливо разглядывала эту дурёху и даже не комплексовала. Я же говорила, что ждала мужа. Я уже и оделась, и накрасилась, и причесалась, хотя дома я всегда хожу хорошо одетой. Никогда не понимала женщин, которые одеваются для улицы, а дома ходят лохудрами. Живём-то мы с мужем, а не со знакомыми. Сейчас я выглядела так же шикарно, как и Орландо. только в другом стиле. Не топ-модель, но жена и мать. И смотрела она блондинку с лёгким превосходством. Это ж надо так себя изуродовать. А главное, во имя чего? Моды? Фу. Да не уж-жели. И в чём же? Для начала он не серов Николай Игоревич. А кто? ласково спросила я. Интересно, она психбольная или просто аферистка? Его зовут Серый Ник. Торжественно объявила Ольга. Я кивнула. Хорошо, пусть его зовут Серый Ник. Пусть его даже зовут Старый Ник. Сноска. В Англии одно из имен черта Старый Ник. Мне это безразлично. Что дальше? Мне неожиданно стало смешно и захотелось поиздеваться над блондинкой. Вы пришли сказать мне, что ждете от него ребенка или... «Что он любит только вас?» Блондинка отчаянно замотала головой. «Нет, нет, все не так. Не перебивайте меня, Валентина Алексеевна. Мне и так тяжело». «Еще бы!» Не удержалась я. «По вас и видно, что умственная деятельность не для вас». Блондинка сверкнула глазами, но все-таки удержалась от грубостей и продолжила. «Вашего мужа зовут Серый Ник, и он не историк, он колдун. Вэари кивнула ещё раз, напомнив себе о китайском болванчике. Хорошо, а вы кто? Так вот, продолжала блондинка, не обратив внимания на мой вопрос. Колдуны выбирают себе мир по вкусу. Живут там как обычные люди, иногда даже женятся, но никогда не заводят детей, никогда. Меня невольно заинтересовал рассказ. Почему Это долго объяснять, но я попробую вкратце. Тем более вы кандидат биологических наук и не должны быть такой идиоткой, как кажетесь. Идиотку я ей спустила временно. Все в арии проходят нечто вроде инициации, продолжала разглагольствовать блондинка. В этот момент их генетический код стирается, он уже не несёт информации о самом человеке. Вы же знаете, вы наверняка читали, что спираль это основополагающая форма Вселенной. Так вот, в момент инициации генетическая цепочка колдуна или ведьмы, с вашего позволения, в э Аре необратимо изменяется. Теперь она несёт закодированное знание о Вселенной. Представьте себе яйцеклетку. С одной стороны нормальная ДНК, с другой Вселенная в миниатюре. На первом же этапе они начинают распадаться, и яйцеклетка гибнет. Детей не получается ни при каких условиях. Это одна сторона. Наши учёные проводили эксперименты и выяснили, что может быть и по-другому. Во-первых, колдун может иметь ребёнка только от другого колдуна. Монолог начал действовать мне на нервы. А колдунья только от другой колдуньи. Ну и извращенцы. Опошлела я. Не смейтесь, вспыхнула Ольга. Да я и не смеюсь, я плачу. Действительно, какой уж тут смех. Тут лечиться надо. Может, посоветовать ей знакомого психиатра? Нет, пока подожду. Посмотрю, как наша встреча пойдёт дальше. Терпением и ангельским характером я не отличаюсь, так что, возможно, придётся приглашать к блондинке не психиатра, а травматолога или вызвать сразу обоих. Пару недель на реаниуме, и ты как новый. А гипс, который придётся ей накладывать после нашего общения, сыграет роль смирительной рубашки. Пойдём дальше. Возможен и третий вариант. Наше сообщество пополняется не только изнутри, но и извне. Кое-кто из людей способен пройти инициацию, но только если этот человек обладает врождёнными магическими способностями. Но и тогда это очень сложно. Проходит примерно один человек из миллиона. Это не преувеличение, а статистика. Поэтому в среде колдунов установлен строгий контроль размножения. Каждому колдуну и каждой ведьме назначается пара. с учетом их магических способностей, физических, умственных и т.д. и т.п. И они должны родить не менее одного ребенка в тысячу лет. Мне уже шестьсот девяносто два года. Хорошо же вы сохранились. Я ни на секунду не верила этому бреду. Колдуны, веари, генетический код, контроль рождаемости. Вы лучше послушайте, что придумывают студенты, для халявного получения зачёта. После сессии такие убогие выдумки вас просто рассмешат, и я хочу, чтобы вы отпустили своего мужа. Отдайте его мне, Валентина Алексеевна, я фыркнула. Жалко девчонку, такая молодая, а уже свихнулась. Но я не даром уже год воевала со студентами и отлично знала, что с сумасшедшими спорить не надо. Достаточно подстроиться под их ведение мира и не назло ли его выкинуть из своей жизни к такой-то матери. Простите, а почему вы не хотите подождать? Вам около 700 лет, прекрасно. Больше 50 лет мы с мужем так и так не проживём, экология не позволит. Вот и подождите. Для вас это не так и долго, а у меня будет свой кусочек счастья не так уж много, я прошу, верно? На вас мне плевать, процедила блондинка, презренная смертная. Интересно, почему она так разозлилась? Может, надеялась, что я сразу выгоню мужа из дома? А вот фиг вам. Никем мне самой дорог, как память о наших безумных ночах и весёлых днях. Тем более, парировала я: "Проваливайте из моего дома и плюйтесь за порогом". На смертную я решила внимания не обращать, на презренную пока тоже. Пока. Блондинка смотрела на меня с ненавистью, а я на нее, как на клопа в компоте, и противно, и компот жалко. Теперь я понимаю, что он в тебе нашел. «Вы в лучшем положении», — начала злиться я. «На часах уже без пяти семь, так где же Ники?» «Я смотрю на вас в то же самое время», Но искренне не понимаю, что хорошего можно найти в вас. Если мой муж должен сделать вам ребёнка, вам придётся подождать до моей смерти. Лет это к 100. Я не особо возражала, когда мой муж гуляет, но надеялась на его хороший вкус. Эта выдра была не в его вкусе, это точно. Вы мне не верите, вздохнула выдра. Простите, не верю, согласилась я. «Но подумайте сами, вы живете явно не на зарплату». Муж подрабатывает, составляя княжеские биографии для новых русских. «Вы вместе уже два года, но у вас до сих пор нет детей. Вы не слышали о противозачаточных таблетках? Могу подарить вам учебник по сексологии и справочник по фармакологии. Чем же мне доказать вам, что это правда? Вы колдунья? Да, я в Эаре». «Но мы не колдуем на глазах у других людей. Значит, вы врете. Я вам не верю. Проваливайте!» Глаза блондинки сверкнули. «Хорошо, но потом не сожалейте. Что вам показать?» Я огляделась вокруг. «О, будьте умницей! Выстирайте магическим образом портьеры, а то я уже год собираюсь». Блондинка открыла свою сумочку и извлекла из нее какую-то палочку. «Откак!» Её она направила на шторы. Ассертвеф, лакесарт, -э эсвефер. По комнате пронёсся ледяной ветер, с кончика белой, блестящей палочки сорвался большой шар нежно-розового цвета. Он всё рос, пока не достиг окна и закрыл собой шторы. Мне показалось, что они как-то очутились внутри пузыря. Он держался ещё 2 минуты, а потом с громким хлопком растворился в воздухе. Я подошла к портьерам. Возможно, это был только гипноз, но шторы были чистыми и пахли мятной свежестью. Я тут же распахнула окна. Запах мяты хорош, никто не спорит, но только в умеренных дозах. Теперь вы мне поверили? спросила блондинка. Я пожала плечами. Если честно, Гудини и пахлеще трюки проделывал, но ну и что дальше? Когда к вам придёт ваш муж, вы выставите его за дверь? Не выставлю. Блондинка захлопотала глупыми коровьими глазами. Но мы же, вы же, мы ни о чём не договаривались, отрезала я. Кто бы она там ни была, Ники мой муж, мой и точка. Вы продемонстрировали мне свои колдовские способности, но вам всё равно придётся подождать, пока я не умру. С каким бы удовольствием я вас прикончила прямо сейчас. Так зачем же дело это? Так зачем же дело стало? Я и правда заинтересовалась. Нет соперницы, нет проблемы. Так? А она решилась на беседу с презренной смертной. Ник меня не простит. Ах, вот оно что. А что вы так на него набросились? Приспичило? Не с кем вам, что ли? Так, купите вибратор. Могу вам адрес секс-шопа дать. Мы с мужем туда частенько заходим. Ольга побагровела. В сочетании... С перегидрольными волосами это смотрелось ужасно. Ах ты! Моя рука ласково погладила тяжёлую вазу. Так, кто я? Продолжайте, не стесняйтесь. Блондинка мудро решила помолчать. Я улыбнулась нежно, как гюрза, который отдали хвост. Гуляйте отсюда, милочка, и не попадайтесь мне на глаза, а то я вас без всякого колдовства препарирую. У меня большой опыт. Не рискуйте своим здоровьем, Ольга с трудом успокаивалась. Валентина, вы ещё не знаете всего. Неужели? В моём голосе слышались раскаты приближающейся грозы. Дело в том, что накануне погиб один из самых сильных колдунов. И что? Теоретически наш с ним ребёнок должен получиться такой же силой, как и погибший. Число колдунов не должно уменьшаться, только увеличиваться, и поэтому верховный Вэари приказал нам в самый короткий срок зачать ребёнка. А вы не думали об искусственном оплодотворении? На нас это не действует. Да, мы ему можем, можно только посочувствовать. Ваш муж отказался подчиняться верховному Вэари, взорвалась наконец блондинка. Он не желает изменять вам. вам однадневки, резиновые куклы, нелепые игрушки. Прихоти. Из-за вас его заключили в темницу. Что? Вот теперь я разозлилась по-настоящему. Какой-то козёл арестовывает моего мужа за супружескую верность. Я посмотрела на блондинку. Ольга почувствовала, что я в ярости, и выставила перед собой волшебную палочку. Но меня сейчас не остановила бы никакая магия. Я медленно сжала кулаки, чтобы не вцепиться о лечки в крашеные пятлы. Немедленно говори, как до него добраться. Я ему покажу, где раки зимуют. Я его в каждого рака носом потыку. Я его по всем речкам проволак улично. Приступ ярости не проходил. Я схватила ту вазу, которую поглаживала минуту назад, и шваркнула в стену. Она разбилась, обдав Ольгу дождём осколков. Блондинка вздрогнула и съёжилась в кресле, глядя на мой разгулявшийся темперамент. Вообще-то я мирный и очень дружелюбный человек, даже слишком добрый. Я никогда не скандалю, я просто не умею этого делать. Я часто ставлю зачёты автоматом. У меня просто нет врагов, и я стараюсь никому не делать зла, но иногда иногда на меня накатывает такое. До сих пор это было всего два раза. Первый, когда меня в школе попытался столкнуть в грязную лужу один пацан. Ему удалось запачкать моё новое пальто, а потом я просто озверела. Со всей силой я треснула его по голове портфелем. А потом пинками отогнала в ту самую лужу и только потом поняла, что завуч держит меня за руки и уговаривает успокоиться, а учитель химии поднимает паршивца из лужи и тащит в медпункт. Это было в 3 классе, и после этого никто не осмеливался меня и пальцем тронуть. Второй раз это было в институте. Я возвращалась домой поздно вечером. Была зима. Нам выдали стипендию, и на неё я должна была прожить ещё неделю, пока из свадебного путешествия не вернётся мама. Домой надо было идти мимо пустыря. Фонари не горели, и когда из темноты появилась тёмная фигура, я даже не испугалась. Сначала, потом по ушам ударил мерзкий шёпот, что-то вроде: "Молчи, а то хуже будет". Я даже не испугалась, когда мне заломили руку и потащили на пустырь, но когда эта забоченная сволочь начала отрывать пуговицы с моей шубки, а потом положила, положил мне руку на грудь, я не выдержала. Первый удар пришёлся по яйцам коленкой, второй по ним же, но носком сапога. Потом началось сплошное избиение насильника. В общем, примерно через час я волоком притащила нигодяя в ближайшее отделение милиции за руку и по всем лужам мордой мало ли вдруг его оправдают, а так ему будет ясно, что преступлению соответствует наказание. Опять же, не бросать его зимой в переулке. Мне не жалко, но замёрз бы насмерть, меня бы потом ещё и засудили. В милиции меня очень благодарили. За мальчиком оказалось три изнасилования и два из них с убийством. Список его повреждений, который мне потом показал следователь, включал семь сломанных рёбер, полностью отбитые детородные органы, сломанную ногу, три вывиха и 14 выбитых зубов. А о количестве синяков я даже не спрашивала. Итак, ясно, что оно было трёхзначным. Неужели вы его сами, без помощников, круто вы его, поделился следователь. С такими потерпевшими, как вы, и милиции не надо. И сейчас я впала в третий приступ бешенства. Верховному ВЯри можно было только посочувствовать. Я успокоилась почти сразу, стоило только вазе разлететься на запчасти, но бешенство не ушло окончательно. Оно сохранилось в глубине рассудка и готово было вырваться наружу, как только я встречусь с негодяем, который разлучил меня с мужем. Я перевела дружелюбный взгляд голодного крокодила на Ольгу. Блондинка поежилась. «Как мне найти вашего верховного в Эаре?» «Я не могу этого сказать!» Моя рука легла на вторую вазу. «Не можете?» «Погоди!» Я выразительно сомкнула пальцы на узком горлышке вазы. «Ну, я могу сказать, где он будет в ближайшее время, но тебе это не поможет!» «Это мне решать! Через семнадцать дней по времени мира эльфов будет ежегодный слет волшебников в мире Кастрелл! 4Н17А КАС по классификации эльфов! 4Н17А КАС, мир Кастрелл!» Повторила я. «Понятно, значит так, мужа я своего не отдам, так и передай вашему верховному волшебнику!» И скажи, чтобы он не попадался мне на глаза лет 15, а то ещё одним в арии или как у вас там будет меньше. Гарантирую. Вы не знаете, о чём говорите. Зато я отлично знаю, что сделаю с ним при случае для того, чтобы справиться с ним, да даже встретиться. Вы должны стать волшебницей. Это так сложно? Да. Инициацию выдерживают немногие. Таких, как я, тоже мало. Как можно пройти инициацию? Глаза блондинки засветились злостью. Я всё расскажу тебе. Надеюсь, ты погибнешь. Тогда твой муж точно придёт ко мне. Я фыркнула. На твоём месте я бы не обольщалась. У Ники слишком хороший вкус. Интересно, он хоть раз переспал с тобой? По кислой гримасе блондинки я поняла, что попала в точку и сладко улыбнулась. Не горюй, мой муж ответственный человек. Лет через 200 ты его обязательно дождёшься. Если он до той поры не придумает, как отвертеться. Тварь. Все мы твари божьи, парировала я. Но ты особенно. Ладно, давай о деле. Что нужно для инициации? Найти книгу Sapremiolanxis. У твоего мужа она наверняка есть. И найдёшь там нужное заклинание. Называется инициатор. Прочитаешь, а дальше по обстоятельствам там узнаешь, что нужно делать. Я кивнула. Это всё? Всё. Тогда до встречи в мире Кастрел. Поклон нижайший волшебнику верховному. Блондинка поднялась из кресла и пошла к двери, но на пороге обернулась. Страх прошёл, но взамен Появилось желание сказать мне какую-нибудь пакость. Зря. После общения со студентами у нее не было шансов со мной справиться, тем более в словесном поединке. Надеюсь, наша встреча не состоится при жизни. Если вы на это надеетесь, то лучше вам не приходить на шабаш через семнадцать дней. С этими словами я захлопнула за ней дверь и бросилась звонить на работу мужу. Сейчас кто-нибудь поднимет трубку, скажет, что мой муж опять задержался на работе. Я отчитаю его, а к завтрашнему дню забуду всю эту чушь, как страшный сон. Или буду рассказывать своим студентам ради прикола. К телефону долго никто не подходил. Потом трубку сняла Катя, одна из работниц архива. Кать, привет, это Вел. Поздоровалась я. Мои благоверные там далеко. А, его вскоре после твоего звонка вызвали к заказчику. Он что, ещё не приехал? Наверное, скоро появится. Ну, я ему толку намылю. Ладно, спасибо за информацию. Пожалуйста. Пока. Пока, ещё поболтаем. Я повесила трубку и задумалась, что делать. Не скажу, что я так во всё это поверила. Слишком уж это бредово, но вдруг Любой русский человек, истовая помесь из христианина и язычника и атеиста, и я тоже. Поэтому я оставляю 20% на всякий случай. Что ж теперь делать? Пойти в кабинет к мужу и хорошо покопаться там. Если я найду эту клятую книгу, как её там, я точно прочитаю это заклинание. Никому я своего мужа не отдам, и тем более этой Крашеный тощий кляча. Это ж просто оскорбление меня. Вспомнила, как мы познакомились с мужем. Это было два года назад. Я тогда пришла в библиотеку и поднималась по лестнице на второй этаж. А Никки спускался. И сильно задел меня плечом. Задел и пошел вниз, не извиняясь. Я вцепилась в перила, чтобы не упасть. Потом через пять ступенек этот наглец обернулся. — Простите, я вас столкнул. Ничего страшного, не стоит извинений, вежливо ответила я. Я уже плюнула вам на спину. Он смешно вывернул голову, потом снял пиджак и рассмотрел его на свет. Вы врёте. Зато теперь мы квиты. Он улыбнулся. Если мы квиты, я могу пригласить вас на чашечку кофе. Я смотрела его с головы до ног. Симпатичный, высокий, светловолосый, голубоглазый. с длиннющими ресницами и великолепной фигурой. И отлично это знает. Вон как улыбается. Соглашусь, и сценарий известен заранее. Сперва чашечка кофе, потом приглашение пообедать, потом поужинать, а потом проснуться и вместе позавтракать. Но я никогда не вписывалась в штампы. Простите, но вы не в моём вкусе. Он ошарашенно захлопал глазами. Почему? Я пожала плечами. Вы мне не нравитесь, вот и всё. Наверное, я была первой, кто так разговаривал с ним, потому что Ники выдал. Давайте я приглашу вас на чашку кофе, и вы мне расскажете, что нужно сделать, чтобы понравиться вам. Издевка просто вылезла из меня. Попробуйте избавиться от 10 кг в исславе. Оставшихся пяти будет больше, чем достаточно. А теперь, простите, у меня дела. Не знаю, как Ники нашёл меня, но на следующий день он пришёл в университет с цветами. Так продолжалось несколько недель подряд. Я злилась, потом мне стало лестно. Потом мы начали встречаться, а потом, месяца через 4, Ники сделал мне предложение, и я приняла его. Оказалось, что он очень мил. Я защитила Я защитила кандидатскую и стала писать докторскую. Ники сидел в архиве от души копаясь в старых бумагах. Детей, правда, пока не было, но какие, блин, дети в мои 25 лет? Это же крест на всей свободной жизни. Да, я ведь так и не рассказала миру о себе. Меня зовут Ставрогина. Фамилию я менять не стала, а муж не настаивал. Валентина Алексеевна, кандидат биологических наук. Кто-то может удивиться. Как так? Такая молодая и уже кандидат. Но всё просто. Мама у меня учитель биологии. Только умоляю вас, не надо разводить семейственность. За свою счастливую жизнь я сменила 4 детских садика и 7 школ. Мама обожала разъезжать по стране, так что ни о каком блате речи не шло. При такой смене школ и программ Знания тоже страдали. У меня было всего 3 пятёрки: по русскому, по литературе и по биологии. И то только за счёт моей любви к чтению и патологической грамотности. Разбудите меня ночью и проведите диктант, и я уверена, в нём не будет ни одной ошибки. Ну и ещё халявные предметы: труд, физкультура и обязательная двойка по пению. Если кому-то медведь просто наступил на ухо, то на моём ухе он точно станцевал лебединое озеро. Не могу взять ни одной верной ноты, хоть вы меня пристрелите. И когда мы переехали в очередной раз, я просто пошла в 8 класс вместо 7. В 8 классе пени уже не было, и это был главный аргумент. Так что в институте я оказалась в неполных 16 лет. Хорошо. На пять я знала только биологию. Вывод напрашивался сам. Сперва красный диплом, потом аспирантура, которую я не стала затягивать, наша свадьба и потом диссертация. Ники, Ники, что же происходит вокруг нас? Да ладно, разберёмся. Я бросилась в кабинет. Наша трёхкомнатная квартира делилась просто: гостиная, спальня, кабинет. Половину его занимали книги по биологии, половину архивы Ники. По негласному уговору мы никогда не копались в чужих материалах. Это же просто отвратительно, когда кто-то покопался в твоих книгах и записях, убрал неизвестно куда всё самое необходимое и сложил по ящикам стола рабочие материалы. А ты теперь, будь любезен, раскапывай, ищи, как Шерлок Холмс. Я нетерпеливо расшвыривала бумаги и блокноты в разные стороны. Потом взялась за ящики письменного стола. Один из них был заперт. Я только фыркнула, потом сделала несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться, выдернула шпильку из волос и приступила к работе. Замок поддался не сразу. Я возилась с ним не меньше 20 минут, сопровождая возню сочными заклинаниями на русско-татарском. Но стоило мне распахнуть ящик, господи боже мой, книги, которые лежали в нём, наверняка, справили не одно столетие. Пергаментные, рукописные, в переплёте из телячьей кожи, украшенные камнями и тиснением, названия были на чужих языках. Я аккуратно вынимала их и складывала на столе в стопки. И в самом низу я нашла толстый чёрный том, с нужным названием сапремиоланксис. Моё счастье не знало границ. Вот сейчас я прочитаю это заклинание, как там его, инициатор и меня спас оглушительный телефонный звонок. Ники, меня вихрем снесло к аппарату. Нет, это был не Ники. Звонила мама. Сейчас она была в Америке, в Лос-Анджелесе, со своим пятым мужем и чувствовала себя прекрасно. Погода в Америке была солнечной, бизнес шёл вперёд, но хотелось домой, в Россию. Не могу дождаться, когда увижу тебя и Николая. У вас всё хорошо? Да, вполне. Может, отдохнуть, поедем куда-нибудь в лес, на турбазу. Так что не волнуйся, если никто не будет подходить к телефону. Хорошо. Мы, может, через месяц вернёмся. Позвонишь мне, я вас встречу. Ещё чего? даром что ли толик, мой пятый по счёту очэм. Всех этих дермоедов развёл. С фирмы кто-нибудь приедет, не надорвётся. Ну всё, целую. Мужу привет передавай. Ты тоже. Пока. Бай. Я положила трубку и потёрла лицо, размазывая косметику. Звонок. Слава Аллаху, спас меня от непередаваемой глупости. Я бы сейчас прочла это заклинание, и что потом? Что бы со мной случилось? Я почти голая, нельзя же считать одеждой кружевное белье и полупрозрачный халат. Нет, надо одеться и взять с собой самое необходимое. Не обязательно спальный мешок, но хотя бы зажигалку. А еще лучше теплые носки и чего-нибудь пожрать. А вы как думали? Герои берут фамильный меч и копье, а умные янки – бутерброды с сыром. Потому как фамильный меч грысть не станешь даже при железодефицитной анемии. И я занялась сборами. Опять же, это героям сказок легко и просто. Прицепил на пояс папину, а то и дедушкину железяку, взял лошадь и поехал. А в жизни так легко не бывает. На переодевание и сборы ушло около получаса. Серебряный индийский браслет С колокольчиками запутался в джинсах, и я не стала выпутывать его. Любимая зелёная маскировочная футболка, свитер, коротенькая куртка, кроссовки, рюкзак с самыми необходимыми мелочами, и я готова к встрече со вселенским злом. Теперь надо проверить, всё ли выключено, а то устроишь пожар или потоп, вот веселуха будет, никакой магии не надо. Соседи снизу меня тогда без колдовства Заможай загонит. И ещё не забыть две пары очков и контактные линзы. К сожалению, у меня плохое зрение, дальнозоркость, вследствие сотен и сотен прочитанных книг. А что нам ещё скажет этот фолиант? Должен знать любой человек, что путь к полному овладению своими колдовскими способностями труден и опасен. Если же готов ты рискнуть, Прочти заклинание слово в слово и слушайся своего спутника. Спутника у меня не было, но я все равно решила идти до конца. Своих мозгов хватит. Надела рюкзак на плечи, пригладила волосы, подергала шнурки на кроссовках и начала громко произносить непонятные слова. Вспышка огня озарила комнату. Пустота, темнота. Пустота, темнота. Человек, а точнее волшебник, которого Валентина знала как Ники или Николая, а все, кто обладал хоть малейшими колдовскими способностями, как серого Ника, сидел в роскошном кресле и мрачно смотрел на окно с изящными коваными решетками. «Железные решетки мне не клетка, и каменные стены не тюрьма», припомнилось давно забытое стихотворение. Блин, если автору они в тюрьме и не были, значит, у него под рукой были напльник и отмычки. А что тут? Волшебник прекрасно понимал, что шансов выбраться у него 0,0, 0,1, 0,0. Остальные доли на божественное вмешательство, но на него вы ора я особо не рассчитывал. Рылом не вышел для помощи свыше. Покои, в которых он сидел, были огромными. Одна спальня занимала площадь, равную их с Вэлл-квартире. И роскошно обставлены. Им такая роскошь и не снилась. То есть Ник мог в любой момент превратить скромную обстановку семейного гнездышка в нечто подобное. Но зачем? Вэлл при очень небольших деньгах и отсутствии специального образования сделала из их квартиры настоящий дворец. торжество классики и вкуса. А здесь, хоть пол и ломился от антикварной мебели, но пышность и алиповатость резали волшебнику глаза. Но хуже всего было то, что он не мог отсюда убраться. Магия здесь попросту не работала. Заклятия накладывали не на века, и накладывали колдуны помощнее его. Сила тут тоже не поможет. Решётки на окнах, дверь металлическая, Подкоп, и тот не сделаешь. Сиди и жди, пока не выпустят. А его не выпустят, пока не пожелает эта чертова дура Орландо, Ник сплюнул на чисто вымытый паркет. Эта кретинка вбила себе в голову, что он мужчина ее мечты. Наверное, потому что всегда вызывала у него изжогу. И спать с ней Ник не собирался, ни при каких обстоятельствах. Ну вот, помяни черта. хотя на черта Орландо не тянуло. Как сказала бы Вэлл, выдреныш, мелочь. Ник окинул насмешливым взглядом появившуюся на пороге женщину в прозрачном пенюаре. Да, если она и надеялась выглядеть привлекательно, это зря. Ник вспомнил, как Вэлл однажды обозвала таких девиц суповым набором. Кости и кожа, наверное, навар большой будет, жаль, проверить нельзя, и развеселился. "Я рада, что ты в хорошем настроении", пропела женщина. "Вспомни Ловелл", признался волшебник. "Может, этого делать и не стоило". Орландо сверкнула глазами, не хуже дикой кошки. "Ты ещё и вспоминаешь об этой дряни? Не волнуйся, скоро мы все от неё избавимся". Ник не поднялся из кресла. Он знал, что любое покушение на Орландо ни к чему не приведёт. только к ограничению его свободы ещё больше. Цепи, наручники, и ругаться тоже не стоило. Только и он самым ехидным тоном спросил: "А ты не как виделась с моей женой сочувствую. Не хотел бы я попасть с ей на твоём-то месте. Ты женился на отвратительной хамке, безродой и без силы". Вызверилась Орландо. Насчёт её силы мы ещё поговорим с твоим отцом. Пожал плечами Ник. А что это ты такая растрёпанная? Я так понимаю, что моя жена тебя выкинула из дома? Орландо перекосило так, что волшебник понял. Угадал. Я ей за это отомстила. Интересно. Как? Пообещала зайти ещё? Я думаю, сейчас эта тварь уже в другом мире. Зло расхохоталась Орландо. И там её ждёт один маленький, но очень удаленький сюрприз, а под заклинанием она сама себе шею свернёт. Каким заклинанием? С самоуверенности. Ника пробрала холодом. Вот стерва. Это заклинание он знал. Под ним даже самые спокойные и уравновешенные люди начинали лезть на рожон. Адреналина выплескивалось столько, что трём берсеркам хватило бы. А Валентина и так добротой и вежливостью не отличалась. Преподаватель же. Попробуй поговори с современными студентами. Мигом приобретешь навыки первостепенного дрессировщика крокодилов. Если с головы в Эл упадет хоть один волосок, можешь считать, что ты покойница. Процедил он. Не думаю, рассмеялась Орландо. Ты забудешь ее, как и всех остальных. Я вижу, ты сейчас вни в настроении. Я зайду попозже, расскажу тебе о смерти твоей благоверной, милый. Дверь захлопнулась. Ник вспомнил весь опыт жизни в России и минут 10 перечислял всех предков, родственников и знакомых монстра Форланды, живописуя отношения между ними. Но даже мат не отвлёк от главной заботы. Вэл, его Вэл где-то там совершенно одна. Без помощи и поддержки, даже без малейшей надежды на успех, осваивает магию. Интересно, почему? Хотя ответ как раз известен. Они же муж и жена. Если Вэл решила, что таким образом сможет помочь ему, то свернет горы. Подумаешь там, магия. Вот она и не подумала, прежде чем броситься в эту авантюру. Да еще Орландо говорила про сюрприз какой. Черт, черт, черт!